Он заносчив, скрытен, жаден. А как учится? Неважно. Много троек, но он уверен, что в институт его папу устроит, даже хвастает этим. Почему же его староста и драм-кружка выбрали? То есть, извините, Сергей улыбнулся, директором театра. Зинаида Ивановна устала и серьезно ответила. «Это очень удачная идея с театром. Прекрасная форма внеклассной работы». Да, так старостой. Только потому, что так посоветовала их руководительница. Ее мальчики очень уважают. Славная девушка почему-то уверена, что Игорь талантливый актер. Правда, он умеет хорошо притворяться. А где Игорь живет? Как зовут его родителей? Признаться, он меня заинтересовал. Отца зовут Всеволод Андреевич, а мать Роза Ивановна. Живут они... Одну минуту. Зинаида Ивановна раскрыла последнюю страницу классного журнала и прочитала адрес и телефон. «Живет на Песчаной, а учится здесь», — удивился Сергей. Но они туда прошлой зимой переехали, ну и решили, чтобы мальчик десятый класс кончил в этой школе. Он на отцовской машине в школу приезжает. Адрес был знаком Сергею. Он сейчас же вспомнил, в этом доме живет Антон Захарч Шубинский. Они еще поговорили о других членах кружка, и Сергей стал прощаться. «Хорошо, что вы зашли почаще вы», — сказал Зинаида Ивановна. «Нам одним очень трудно, времени не хватает. Уж директор и так чуть не сама все планы работ для комитета составляет. Мы присутствуем на всех собраниях комсомольских групп. Комсомольцы у нас все-таки еще дети, приходится следить буквально за каждым их шагом». «Так, по-моему, тоже нельзя», — не утерпел и возразил Сергей. «Девятый, десятый класс, разве дети?» «И однако все подсказывать приходится», — с легкой ноткой раздражения ответила Зинаида Ивановна. Когда Сергей вышел на улицу, дождь лил вовсю. Порывистый встречный ветер бросал в лицо холодные струи воды. Сергей поднял воротник плаща и, сунув руки в карманы, зашагал к остановке троллейбуса. В полупустом троллейбусе Сергей задремал. Несколько раз он пытался открыть тяжелые веки, но они снова слипались и Сергей проваливался в какой-то теплый мрак. Усталость брала свое. Было около одиннадцати часов вечера. Наутро Сергей в положенный час был уже на работе и с нетерпением ждал вызова к Зотову. В дверь заглянул Лобанов. «Пионерский привет, геноссы Коршунов! Как поживают московские школьники?» В это время зазвонил внутренний телефон, и Зотов вызвал Сергея к себе. «Докладывайте, Коршунов!» Сергей, как всегда, в последние дни, подчеркнуто скупо, в нескольких словах сообщил о результатах работы и положил перед Зотовым листок с записями. Услыхав адрес пересвета Зотов сказал «Адресат совпадают, опять песчаная, так-так». Он не спеша надел очки и хотел было приняться за чтение записей, но передумал, отложил листок в сторону и, посмотрев поверх очков на Сергея, строго сказал, вот что, расскажите поподробнее, вы, кажется, умели это делать. Легкая краска проступила на смуглых щеках Сергея. Он нехотя принялся рассказывать. Говорить он старался только то, что непосредственно относилось к делу. Но потом Сергей не выдержал принятого тона и неожиданно для себя рассказал, как опробовали школьники свой радиоузел. Изотов рассмеялся искренне, хорошо и открыто. Хмурое лицо его стало вдруг простым и добрым, ласковые морщинки собрались вокруг глаз. «Ах, черт, жалко я не слышал», — сказал он, снимая очки и вытирая проступившие на глазах слезы. И уже совсем по-другому доверительно спросил, — «Что думаете предпринять дальше?» — Вызовем Пересветова. Пусть расскажет, что он делал на даче, где встретился с папашей. — Рано, — покачал головой Зотов. — Он все расскажет, ручаюсь. — Откуда такая уверенность? Вы его даже в глаза не видели? И что вы о нем знаете? Зотов опять нахмурился. — Мне казалось, что вы решили никогда больше не торопиться. — Жду ваших указаний. Сейчас получите. Но сначала хочу предупредить. «Пересветова мы арестовывать не будем. Против него нет прямых улик и, думаю, не будет. Поэтому, если допрос будет неудачен, и мы не получим признания, то плохо. Пересветов, конечно, все передаст папаше, оборвутся все связи. но ну, а признание свяжет его».